Если бы меня встретил кто-то из моих знакомых, меня бы не узнали. Дело было не в темных очках и куртке с капюшоном, за которыми я пряталась. Я сама не знала себя в тот момент. Это была не я, это была другая женщина, и я не могла быть ей. Я всегда была и берегла себя от малейшего риска, не любила адреналин. Я с опаской относилась к новым людям, я боялась заблудиться, я никогда не заходила в лифт с незнакомцами». Меня пугали дальние путешествия, я делала прививки от гриппа, гепатита и даже от детских болезней. Я не гладила чужих собак, держалась подальше от лошадей и за десять метров обходила зимой дома с отвесными крышами, чтобы меня не стукнуло сосулькой. Я любила комфорт и безопасность. Эта женщина шла домой к человеку, который всего несколько дней назад пытался ее убить. Она не просто шла, она торопилась, она почти бежала, зная, что обратно она может и не вернуться – Это был билет только в одну сторону, лотерея с неминуемым проигрышем, но она согласилась сыграть в эту игру. Я была в ужасе, потому что понимала вариантов немного, и останется только один из нас, я или он. У сумасшедшей, которая бежала к нему под проливным дождем в темных очках в куртке с надвинутым на лицо капюшоном, был только один ответ. Она не могла его не увидеть, хотя бы еще один раз, потому что хотела услышать все от него самого, даже если этот рассказ будет стоить ей жизни. Он открыл мне дверь, и я не сразу поняла, что это он. За эти дни он страшно похудел и осунулся. Я привыкла, что Марк всегда выглядел безупречно. Он очень следил за собой, стильно одевался и даже в деталях был безукоризнен. Сейчас передо мной стоял незнакомец, заросший щетиной, с темными кругами под глазами и всклокученными волосами. На нем были потертые джинсы и старый вытянутый свитер. Он ежился, как будто от холода, и прятал в рукава руки. «Не бойся». «Сразу сказал он мне. Если хочешь, оставь открытой входную дверь, или можешь сразу вызвать полицию. Но я ничего тебе не сделаю. Скорее себе. Я должен объяснить тебе. Многое». Я кивнула и прошла в дом. Дом было невозможно узнать. От стерильной чистоты и порядка операционной не осталось и следа. Как будто здесь орудовала шайка мошенников, и они что-то искали. Выворачивали содержимое шкафов, рвали бумагу, швыряли одежду, резали фотографии. Посреди комнаты валялась большая коробка, завернутая в ярко-розовую бумагу. Почему-то я пошла прямо к ней. «Не трогай», — сказал глухо Марк у меня за спиной. «Тебе не нужно это видеть». Я подошла еще ближе и присела. На коробке был написан мой адрес. Я обернулась и посмотрела на Марка. Он был ужасно бледный, и на лицо у него была болезненная гримаса, как будто от ноющего зуба. «Открой», — вдруг сказал он. «Все равно мне надо с чего-то начать, только не бойся, это просто игрушка». Я не поняла, о чем он говорит, и стала разворачивать бумагу дрожащими то ли от холода, то ли от страха не негнущимися пальцами. Потом приоткрыла крышку и тут же закрыла ее. Там была кукла-клоун с жутким и размалеванным лицом и гадкой ухмылкой. Я встала и ткнула ее носком туфли. «Что это? Откуда это у тебя? И...» Я даже не могла этого произнести. «Это для меня? Ты хотел отправить его мне?» Сядь, тихо сказал он и кивнул на диван. Сам он присел на край блестящего стула и снова стал кутаться в рукава. Я должен все объяснить, сказал он после долгой паузы. Ты хотел прислать эту куклу мне? Ты хотел меня напугать? Кроме тебя про нее никто не знал. Он остановил меня жестом, снова поежился, как будто его знобило, и сказал: Я очень болен. Не бойся меня, пожалуйста. То, что случилось... Он замолчал и покачал головой. «Я не знаю, как это могло случиться. И не знаю, что мне теперь делать, потому что я никогда не смогу найти возможности извиниться перед тобой и все уладить. Это был не я, и я почти ничего не помню. Со мной что-то случилось тогда. Ты увидел кольцо на картине, напомнила я, и после этого стал сам не свой». «Кольцо», — кивнул он, — «это кольцо моей матери». «Как это?» — не поняла я. Он поднял на меня глаза И мне стало больно, потому что они перестали быть синими с прожилками серого Они почернели и смотрели не на меня, как будто через дымку тумана. Я все еще боялась Марка. У него был яд, я знала, что он планировал на самом деле. Я понимала, что я в опасности, я до сих пор чувствовала боль от его ударов. Но оказалось, что мне было намного больнее видеть, как ему сейчас плохо. Он не обманывал, он и в самом деле был нездоров. «Я расскажу тебе все», — сказал он. «Мне придется начать очень издалека, из моего детства», — он остановился. А «Если ты хочешь, я сделаю чай». «Нет, спасибо», — я покачала головой и отодвинулась на диване подальше. «Не пить, не есть в этом доме я категорически не собиралась», — Марк молча кивнул. «Это кольцо принадлежало моей матери», — сказал он. «Она была актрисой, не слишком выдающейся, зато она была выдающимся манипулятором. На сцене она блистала нечасто, зато дома у нас с лихвой хватало сцен». Он приподнялся со стула и поднял с пола кусок большой фотографии. «Вот». С фотографии на меня смотрела та самая женщина, что невероятным образом оказалась на стене в моем доме. «Красивая», — тихо сказала я. «Я не знала, как себя лучше вести, потому что боялась новых вспышек внезапной ярости», — Марк снова кивнул. «Да, у нее была прекрасная внешность, но для карьеры в театре или кино этого оказалось мало». Сколько я помню, она все время ходила на просмотры, прослушивания. И однажды ей даже дали роль в фильме. Крошечную, на пять минут. Но это был ее персональный Оскар. Она играла, он сделал глубокий вдох, птицу, райскую птицу. Я тогда был совсем маленьким, но хорошо запомнил, как она выглядела, какой у нее был грим. Я знал, что моя мама волшебница, потому что умеет превращаться. И еще я все время ее ждал. Ее почти никогда не было дома. А я все время ждал. Я смотрел на картинку в книжке, на ту птицу в плаще. Помнишь, я тебе рассказывал? Так вот, мне казалось, что это моя мама, что сейчас она превратилась в птицу и улетела. Но совсем скоро, она ко мне вернется, она прилетит. Часами я просиживал у окна, прижавшись лбом к стеклу, и мне становилось так холодно, что начинала болеть голова. А потом мама наконец-то возвращалась. Она редко возвращалась в хорошем настроении, в основном она злилась». Она раздражалась из-за того, что ее не брали на роли, злилась на более успешных актрис, на никчемные сценарии, на бездарных режиссеров и искала виновных. Виноватым всегда оказывался я. Она никогда не была довольна мной. Ей всегда было мало, у меня никогда не было достаточно высоких для нее оценок, даже если я заканчивал четверть на все пятерки, я умудрялся разочаровывать ее на каждом шагу. Я не так ходил, ел, пил, говорил, она повторяла, что я ее наказание, что из меня ничего не выйдет, что меня никто не полюбит, что мне вообще не нужна любовь, ведь я ее недостоин, и любить меня может только она одна, потому что она моя мать, и я ее крест». что я не смогу быть с кем-то вместе, этот мир никогда не примет меня, я тут никому не нужен, разве я человек?» У меня по спине побежали мурашки. Когда я был совсем маленьким, она просто кричала на меня, я очень хорошо помню, как я боялся. Я так сильно ее любил, моя мама, просто невозможно так сильно кого-то любить, и одновременно ужасно боялся ее голоса, когда она кричала. А потом я чуть-чуть подрос, и она стала меня бить. Она давала мне пощечины. Она все время давала мне пощечины. Видимо, натренировалась в своем театре. Ей, наверное, казалось, что это красиво. Она замахивалась высоко, ее ладонь взлетала, и она била меня. Всегда дважды, вот так, один раз. И потом тыльной стороной он показал и замолчал. На руке было кольцо. Да, то самое, которое у тебя. Я его ненавидел. У него был очень острый край, там, где монограмма, где буква. ты знаешь. Я старалась не заплакать и почти не дышала. И когда она била, это было очень больно, потому что кольцо впивалось в меня. У меня даже остался шрам, вот тут. Он показал на щеку виска, иногда даже до крови, но мама этого как будто не замечала. А после этих приступов ярости на нее находила какая-то безумная волна любви, когда она бесконечно причитала, что я ее любимый мальчик. Но это была неправильная любовь, это была такая снисходительная любовь, как будто к больному, богому. от которой чувствуешь себя только несчастным. У нее никогда не было родительской гордости, она никогда не радовалась за меня, только жалела. Так, свысока, и в этом было столько жалости к себе самой, что я готов был разорваться, настолько виноватым. Перед ней я себя чувствовал. Он встал и прошелся по комнате, наступая на обрывки бумаги и разбросанные вещи, как будто не замечая их. Чем больше она понимала, что из ее блистательной карьеры ничего не выйдет, тем злее она становилась. Ей уже не нужны были поводы, чтобы сорваться на меня и ударить. Она говорила жуткие вещи, а я ей верил. «Марк», — тихо сказала я, — «как это может быть? Ты же такой красивый, такой талантливый». Он улыбнулся одним уголком рта. «Об этом я не знал», — сказал он. «Она говорила, что я ни на что не гожусь, и что только она знает, как правильно, что я ничего не смогу без нее. Но однажды я вдруг понял, что я сильный». Что-то во мне оборвалось или, наоборот, взорвалось после очередной сцены. И я почувствовал, что могу с ней справиться, что я смогу без нее. Хотя нет, той мысли я почти не допускал, мне было тогда лет пятнадцать. Ты ударил ее в ответ? Нет, что ты, разве я мог бы? Хотя, прости, после того, что случилось, ты теперь вряд ли мне поверишь. Нет, я отомстил по-другому, это кольцо». Она обожала его, никогда не снимала, ей подарила его какая-то знаменитая актриса, она приезжала в наш театр с гастролями. После спектакля был банкет, на котором моя мама пела и танцевала, а та актриса, она уже была в возрасте, играла в основном графинь, королев, хозяек вишневого сада, так вот, она почему-то так сильно прониклась к моей маме, что подарила ей это кольцо, прямо там сняла с руки и отдала. Она сказала, что мама талант, и объявила ее своей преемницей. В общем, какая-то запутанная история. Я думаю, она просто выпила лишнего, но через некоторое время после этих гастролей нам прислали картину. Мама на нее молилась. По-настоящему это был главный член семьи. Мама любила эту картину больше, чем кого бы то ни было, чем всех своих мужей, больше, чем меня. Ей казалось, что это она сама, в своей главной роли, и кольцо она никогда не снимала, а я его ненавидел». Он снова сел на стул, обхватил себя руками. Я украл у нее это кольцо. Несколько месяцев я ждал и выслеживал, чтобы она сняла его хоть на минуту. Я украл его и отнес в скупку. Она была в бешенстве, а я почувствовал свободу. Не то чтобы почувствовал, я просто узнал, что она есть и что я могу совершать поступки без моей матери, без ее вечного контроля и чувствовать себя превосходно. Она хотела отвести меня к психиатру, а я сбежала из дома. Тогда у нас началась война, которая не прекращалась ни на один день до сих пор, всю мою жизнь. «Она продолжает на тебя давить? Она тебя не отпускает до сих пор?» «Да», — кивнул он, — «она умерла двенадцать лет назад, но она продолжает это делать, хотя мне казалось, что я почти с ней справился». Мне хотелось взять его за руку, но я боялась, и я не знала, что сказать. Она внушала мне, что у меня никогда ничего не получится с женщинами. Потому что мне это не нужно. Потому что единственная женщина в моей жизни – это она. И никто никогда не полюбит меня так, как она. И я никому не буду нужен. Обо мне никто не захочет заботиться, не захочет меня любить. По крайней мере, искренне. Она все время повторяла мне, что женщинам нельзя доверять, что они все время врут. Они такие, какими хотят казаться. Им всем что-то нужно. Денег, секс, удовольствий. Они могут причинять только боль. И я верила и потому что знала о боли не понаслышке. У меня никогда ни с кем не было отношений. Настолько я их боялся. Настолько она меня запугала. Я никогда никому об этом не рассказывала, Агата. Я говорю только тебе, потому что... Потому что ты первая, кому я захотел доверять. И от тебя я не ждал подвоха. И я влюбился и перестал бояться. Мне захотелось... Мне захотелось жить, как все. Но моя мать не простила мне того, что я стал любить тебя сильнее, чем ее. Она почувствовала, что я смогу вырваться. «Марк, ты же сказал, что она умерла». «Да», — кивнул он, «двенадцать лет назад. Она покончила с собой. Она всегда любила производить впечатление. Он засмеялся, а мне стало жутко. Когда кто-то слишком расстраивал ее, или ей казалось, что она перестала быть центром внимания, она бежала к себе в гардеробную и вешалась. Это был коронный номер, отработанный годами». Там был крюк от старой люстры и лесенка, чтобы доставать туфли с верхних полок. И шелковые пояса в большом количестве, самых разных цветов она выбирала по настроению. Полный набор декораций, при этом она всегда точно рассчитывала реакцию зрителей, хлипкость замка и двери. Но эффект был всегда достаточно сильный. Мои многочисленные отчимы систематически вынимали из шелковой петли ее прекрасное тело, осыпали его поцелуями и были готовы и дальше исполнять бесконечные капризы и причуды. Но мой последний отчим был довольно простым человеком, надежным, нормальным мужиком. Даже не знаю, как он попался на ее удочку. Придя в наш дом, он прибил все гвозди, починил все замки и отвез на дачу рухлить. И замок в гардеробной, у которого моя мама заблаговременно откручивала шурупчики, он тоже починил. На совесть. В общем, он не успел вовремя. Замок был крепкий, дверь сразу не поддалась. А иногда я думаю, что он нарочно не успел вовремя. Настолько она его замучила. И его, у меня. На похоронах я рыдал так, что меня успокаивали все родственники и знакомые. Они не понимали, что я рыдал от счастья. Я освободился. Тогда мне так показалось. Но она не думала меня отпускать. За двенадцать лет не было ни одного дня, чтобы я не слышал ее голоса. Каждый день я продолжал с ней сражаться, я продолжал от нее зависеть. В тот день, когда я понял, что я люблю тебя, она поклялась тебя извести. «Нарк, пожалуйста, что ты говоришь?» Я протянула к нему руки, но он меня остановил. «Не перебивай меня, ты должна обо всем знать. Все, что произошло с тобой, это было из-за меня». «Я знаю, но ведь это Нурция...» Он покачал головой. «Это был я, то есть она во мне, моя мать. Не знаю, может, она возненавидела тебя за то, что ты немного похож на нее, а может, просто нестерпела, что я смог вырваться из ее лап. Почти смог». «Сообщение...» «Тоже писал ты?» Он кивнул. «Это все был я. Только кровь в шкафчике разлила Нурция. Я попросил. Для меня она готова была сделать что угодно. Я знал, что ты боишься крови, и четки тоже принесла она. А все остальное я один. И разбитое стекло, и фотографии, и кислота, и... Я была в ужасе. И картина? Это сделал я», — сказал он вдруг очень громко, и во второй раз за все время поднял на меня глаза. «Кислота обожгла мне руку, я приходил к тебе с повязкой, ты даже не обратил внимания, и соседскую девочку уговорил я. Это все, все сделал я». «Марк, этого не может быть. Но за что?» «Я тебе объяснил. Причину ты знаешь. Если говорить другими словами, то я очень болен. Я думал, что справлюсь, но она победила». «Марк, это неправда. Я встал с дивана и опустилась перед ним на пол, чтобы заглянуть в глаза». «Это неправда. Если ты говоришь об этом, то ты уже сильнее. Ты понимаешь, что происходит. Ты справишься. Хочешь, я помогу тебе? Я знаю, какой ты на самом деле. Ты сильный, ты талантливый, понимающий, добрый. Мне ни с кем и никогда не было так хорошо, как с тобой». «Ты ошибаешься». «Нет, Марк, не говори так. Я взрослый человек, и мы провели вместе столько времени. Ты хочешь сказать, что я не видела очевидного, что я все себе придумала?» «Боюсь, что именно так», — отозвался он. «Ты меня придумала. Но знаешь, наверное, лучше быть такой хорошей выдумкой, чем никем в действительности. Или что еще хуже, монстром». «Ты не никто, и ты не монстр», — он устало покачал головой. «Я проиграла Гата. Я проиграла, а она победила. Я никогда не смогу от нее вырваться». Я встала на колени и потянулась к нему, но он встал и ушел от меня к окну с другой стороны комнаты. «Тебе нужно идти, Агата», — сказал он. «Я очень устал». «Я не могу тебя оставить. Уходи. Пожалуйста, уходи». Я поднялась, подошла к нему и попыталась обнять. «Можно мне просто побыть с тобой? Ты поспишь, а я посижу рядом. Или приготовлю тебе что-нибудь. Ты так похудел. Ты что-нибудь ешь?» Он даже не повернулся ко мне. «Уходи, пожалуйста», — сказал он. «Я очень тебя прошу, тебе нужно идти, правда. Пожалуйста, мне нужно побыть одному, все будет хорошо, не волнуйся за меня и прости меня». «Хорошо», — ответила я, «конечно». Я обняла его, прижалась и вдохнула его запах. Я чувствовала, что он дрожит. «Я люблю тебя», — сказала я. «Да», — сказал он, — «я знаю». Я вышла на улицу и пошла куда-то, не разбирая дороги. За темными очками было не видно солнца, а, может быть, тогда все еще шел дождь, но я его не заметила, — Я просто шла куда-то, я думала только о маленьком мальчике, который так сильно любил свою маму, так ждал ее любви и так боялся, что стал рисовать домики, чтобы в них прятаться. Потом он вырос и стал талантливым архитектором, которому выстраивались очереди, люди готовы были платить ему сумасшедшие гонорары за его дома, в которых им жилось, как в сказке. А он, оказывается, так и остался маленьким мальчиком, которому по-прежнему хотелось спрятаться». Я шла и думала о том, как сильно я успела в него влюбиться, эта любовь оказалась сильнее страха. Я переходила улицы, долго шла вдоль набережной, по которой мы с Марком когда-то гуляли, и он держал меня за руку, когда я балансировала на парапете. У него всегда были теплые руки, они пахли чем-то терпким и немножко пионами. И вдруг я остановилась, а потом развернулась и побежала, что было сил, как только могла, как я могла это забыть. Из-за этой его истории я забыла про все на свете, но как я могла забыть о том, что у него был яд? И почему я решила, что он собирался убить меня? Как я могла ничего не понять? Я неслась по улицам, я кричала его имя и не слышала ничего, кроме собственного дыхания. На углу я упала и разбила ладони и коленки, но даже не почувствовала этого. Я бежала и бежала, я так боялась, что не успею. Я умоляла небеса остановить время, я молила всех богов всеми молитвами, которые только знала. Я бежала и бежала, а город вокруг стал таким огромным, с бесконечными улицами, переулками, скверами. Входная дверь такая осталась открытой после моего ухода. Я ворвалась в дом и уже на пороге поняла, что опоздала.